Наталья Васильевна, можно? Она милочка на лекции. Я вам не милочка. Да вы вот то ясно, не милочка. А она милочка. <свят> В полупустом баре сидит супружеская пара и пьет дорогое вино. Заходит алкаш, берет пиво и громко смачно рыгает. Извинитесь за то, что вы испортили воздух перед моей заной. Ах, сузарни, простите, извините, я не знал, что сейчас вас очередь. новости. Сегодня в подвале дона номер 6 по улице Кудрявой работниками милиции обнаружен подпольный склад водки. Теперь перед оперативниками стоит новая задача обнаружить подпольный склад закуски или хотя бы запивочки. супер Суперэстрадная звезда Отвечает на перекрестные вопросы журналист. А скажите, пожалуйста, говорят, что вы нестандартная ориентация. Клевета! Клевета! Я абсолютно нормальный человек во все. Никакой я не изврасенец. Такой же, как вы все, во все, человек. А вас и любимые блюда? Тушеные бананы с заренным луком. <музыка> Сенец-бомба. Сторожа на базарах зарабатывают тем, что следят за базаром.